Жанр Раут. Тема На улице колокольной. Весна и в самом деле была ранняя, несмотря на то, что март только еще начался, было не так, чтобы холодно, а скорее промозгло. В воздухе плавал рыбный запах подтаявшего и перемешанного с грязью снега. з в е к н у л а СМС к а т е р о в о в Следующий раз точно, а пока соизволил сблевать. Здесь на окраине город думал шаблон на квадратами и прямоугольниками. Толпились выросшие словно самосевом дома. Вечерняя сырость скрашивалась неоном и моргалками машин, которые плотными вереницами скучали в узких проездах. Он цокнул увесистым жетоном и спустился в метро. Этот запах был ни с чем не сравним. Не первый год жил Семутин в этом городе, не в первый раз вдыхал этот ц е л и д о л ь н о р е з и н о в ы й смород. Они мог не привыкнуть к нему ни на д ы ш а т ь с я Метробы шевелилась людьми, орчала поездами, набрасывалась рекламой и винтажными плитками. Можно было выйти на в л а д и м и р с к о й или на п л о щ а д и Восстания, но он выбрал Достоевскую. Литератор. Как-то непринужденно нашел нужный адрес, будто магнитом был притянут, зашел в серый подъезд с закопченными лампочками, поднялся на третий этаж, позвонил в дверь. Я забыла артишоки. Эти три слова вместо приветствия обрушила на него Альбина, открыв дверь. Вас не затруднит немного подождать меня в апартаментах, а я на семь минут буквально. Она стоя на пороге прямо все суетилась. Никогда Алексей не видел ее в таком разрозненном виде. Одета была в серую куртку коротенькую, обнимающую ее хрупкую талию широкой резинкой. Ее узкое лицо от широких густых волос казалось еще уже и прекраснее. Мне это с Варварой и Накентьевной подождать. Тоже вместо приветствия обронил Алексей. Увы нет, она по важным делам. А где с е р г е й Николаевич? Только теперь она увидела, что Семутин один. Крутила головой, выискивая его в полумраке старого подъезда. Вы был не смог, то есть. Как жаль. Ну да ладно, потом об этом. Она затропилась, о мельком взглянула на себя в зеркало, удовлетворилась увиденным, потом добавила. Я б ы с т р о а вы проходите в глубину, не стесняйтесь, чтобы все к моему приходу осмотрели. Спальню не забудьте и с дверью аккуратно только смотрите, чтобы не захлопнулась. И проскочила мимо с е м у т и н а оставив его в полном недоумении. Он постоял на пороге, слушая ее быстрые переливчатые цокоты по ступеням. Когда она открыла дверь подъезда, то, обретши свободу сквозняк, с с и л о й рванул дверь квартиры. И та со смачным шлепком закрылась прямо перед Семутинским носом. Аккуратно только, чтобы не захлопнулась. Машинально повторил Семутин вслух. Постоял немного в тишине и понял, что хватит уже стоять. Снял кеды, прошел в гостиную, так он для себя обозначил эту комнату, и обомлел. Такого дизайна он никогда не видел. Вскоре она вернулась и начала стучать. Время для него пролетело незаметно, так он был увлечен увиденным. Алексей з в а л а она. Я здесь. О мать с а р а земля, вы что не уследили за дверью? Она захлопнулась. Виноват, по-гусарски п р о б р о с и л с я Мутин. Не уследил с. я За дверью послышался тяжелый девичий вздох. Ну, окрестность хотя бы осмотрели? Спросила она разочарованно с такой интонацией. Будто главное поражение этому вечеру уже нанесено. Я два дня к вашему приходу пылесосила, пауков гоняла. Да составил, так сказать, впечатление. В том же игривом тоне ответствовал с и м у т и н явно не понимая, чего это она там из-за двери такая кислая. И как? Впечатлила? Уборка? О, уборка, да, блестяще проведена. В двух значениях, кстати, блестяще. Да я не об этом. Дизайн вам как? Пришелся по душе. Давайте на чистоту. В гостиной все довольно скучно. Резные колонны из яшмы, в антураж которых не вписался даже ваш оригинальный каравадж. Как это называется на вашем языке? п и л я с т р ы Лучше бы была копия караваджа. Она смогла бы создать какую-то семантическую синестезию. Дала бы интерьеру что-то постмодернистское, а так без с и м у л я к о в мне жизнь немила. И плитки из к а р р е р с к о г о мрамора на полу тоже отвратительно к л а с с и ч н ы с к у ч н а я гостиная. А вот спальня в е л и к о л е п н а Особенно меня впечатлил ковер на полу, длинный, темно-зеленый ворс по колено, слово в болотистом речном устье находишься. Кстати, как вы придали ему нужную жесткость? И ваша эта идея разместить аквариумы м е ж оконных стекол? Такое ощущение, что мы с т у п и л в всемирный потоп и мы на ковчеге. Очень удачная аллюзия, к ней бы еще бы кого-нибудь из Брейгеля раздобыть. Лучше в оригинале, знаете, у них у младшего и у старшего есть картины про ноев ковчег. Это вы мою энциклопедию г о л л а н д с к о й живописи читаете. О, как угадали! Правда не читаю, а листаю. Ну заходите же, я признаться, и на кухню заглянул, слюнки текут. Ха, заходите. А кто за дверью не уследил? Там замок с при чудо, й я не знаю. В прошлый раз два часа провозилась, когда она захлопнулась. Вызвали слесаря, он сказал, ремонту не подлежит, надо менять, а то в следующий раз вообще н а м е р т в о з а к л и н и т Но суета, суета! Последние слова она произнесла с натугой в голосе. Она уже боролась с этим дверным чудовищем, которое лезгло стальными зубами, но бастионы свои не сдавала. Она провозилась минут двадцать, а потом сдалась. Все, больше не могу. Ничего не получается. А внутри нет ключа. Изнутри можно открыть. Изнутри можно, но Варвара и н о к и н т и н а второй забрала. И что мне теперь тут вечно сидеть? Растерянно обронил Симутин. О, нет, не беспокойтесь, не вечно. Совершенно определенный срок. И какой же? Через семь с половиной миллиардов лет водород внутри Солнца прогорит, инертный гелий в ядре с к о л а п с и р у е т светило начнет остывать, расширяться, расширяться. Со временем оно достигнет границ двери, расплавит сталь замка, и когда металл стечет на пол, вы беспрепятственно выйдете на свободу. Только босиком не ходите, пальцы о раскаленную лужу обожжете. Подождем, куда нам спешить? Есть только хочется. Поежился Симутин. Вы можете приступить к трапезе в одиночестве, раз уж так. Нерадостно сказала она. э в р и к а я понял, что делать. У вас есть веревки? м и л ы й Алексей, вы перечитали приключенческих книг. Сегодня вызывают кран со специальной корзиной, они по скрученным п р о с т ы н я м спускаются. В детстве, точнее в юности, у меня был друг Боря, и он начал о д н о в р е м я сильно зло употреблять горячительными напитками. Как он сам выражался, забухал. Что его несчастные родители только не делали. И к психологу его водили, и на спортивные секции его записывали, и даже картриджи для приставки накупили. Играй, мол, Боря, только не злоупотребляй. Как-то уехали, заперли его на два дня. Ключ соседям, но только на случай пожара, наводнения, землетрясения или инопланетного вторжения. Возвращаются, сын л ы к а не вяжет, а они к соседям. Те клянутся, что не выпускали. Родители назад в квартиру. Боря, это безобразие, ты в каком виде? Эт меня отвечает, от жары развезло. Выяснилось потом, бабка с первого этажа рассказала, что к Боре пришли дружки, а этаж, как у вас, третий. Арут, Боря, выходи! Он заперли, они, а у нас две бутылки. И тогда он свою Эврику и поймал, взял веревку и таскали бутылки туда-сюда. Эти двое. Под балконом расположились. Он им сырок плавленый кинул, зелени какой-то. Так и общались. Водочный телеграф. Понимаете, куда я клоню, Альбина? Где у вас веревка? Через двадцать минут они уже сидели на кухне за накрытым столом. Скатерть белая, а уж яств и приборов семь только вилок насчитал Алексей. Ангелы за трапезой, сказала она. И вам приятного аппетита. Он озирал р о с к о ш е с т в о н е с ы т ы м оком, потянулся к какой-то капустине. Алексей, вы что? – вскричала Альбина. Он так и застыл, с занесенным над раскрытым ртом куском. Что такое? испугался Семучон. Артишоки не этой вилкой едят. Да? А эта вилка? Вы что не видите? Это же для устриц. А вот под эту вилку вы какое мне блюдо посоветуете? Можно тюрбо? Я его приготовила под соусом бомарше. А, а не можете мне указать п е р с т о м на эту тюрбу? Да вот же, это рыба! Вери мерси! Он о х в а т и л кусок и шлёпнул его в свою тарелку из тонкого китайского фарфора. Мучение мое! – сплеснула она руками. Не так ее держат! Но в итоге кулинарные лабиринты все-таки вывели его на свет. Его разливал по внутренностям довольный желудок. Он стал сытым солнцем в космосе Симутинского тела. Вы так и не попробовали мой пуларта листрагон. Я не бездонен в отличие от Сервы. Тот бы на х а л е в у все сожрал. На ее лице обозначилось недоумение. То есть извините, я имел в виду то, что если бы с и е р а у т посетили Сергей Николаевич... то они бы нашли должное применение каждому вашему блюду, а я вынужден признать свою невсесильность. Да увы, я-то на двух мужчин рассчитывала. Надо было все-таки позвать соседку Олю. Я не решилась вводить в наше общество незнакомого человека, чтобы не допустить неловкости. Но теперь, когда мы устрицы алямод могут отправиться путем в с е я земли, она в сомнении покусывала свою изящную губку. Да я не против. Позовите, чего добру пропадать? Заступился Семутин за неведомую Олю. Вы думаете? Да я уверен. Но она несколько фривольна. Ничего, я терпеливый. И не такое могу перетерпеть. Впрочем, пусть будет Оля, наша Ольная Оля, как зовет ее весь подъезд. И Эльбина позвонила. В ближайшие два часа Ольная Оля все заполнила собой. Неуемная энергия этой тридцатилетней, в и д а в ш е й виды дамы могла бы растопить арктические льды, если к ней подключить генератор тепловой энергии. Большой ворсистый халат скрывал крепкое тело, уже не девичье, а женское. Выжженные перекисью волосы пух, агрессивная косметика, которую она еще не успела смыть после дневных блужданий, конечно, мягкие тапочки с розочками. Вот одно из включений в их разговор, точнее извилистый монолог Ольной Оле. Один ко мне так подкатывает в е л и с е е в с к о м глаз масляный, знаю я таких х л ы щ е й скользкие, как глисты, и говорит так с расстановочкой: "Девушка, а что вы делаете вечером?" Я ему: "Вечером обычно готовлю ужин, мою посуду, смываю косметику". А он: "Нет, я имел в виду конкретно т е п е р е ш н и й вечер". Ах, к о н к р е т н ы й говорю. Сегодня иду на боксерский поединок. О, вы оригиналка отвечает, шевелится так в мою сторону весь, причем и бормочет. Мне такие нравятся смелые. А можно с вами на боксерский поединок? Ну, х а м и т уже в наглую. Я ему так раздумчиво типа прикидываю. Ну, не знаю. Это если муж позволит. Смотрю, зенки у него расширились. Я продолжаю. Это он дерется, мой муж. Он у меня супертяж. Хлебом, как говорится, не корми, да й кому-нибудь челюсть сломать. Да чего вы, говорю, засмущались? Толян, это мой муж. Он любит общение. Он недавно с зоны откинулся, а там из забешенного нрава все в карцере, да в карцере. Он по людям соскучился. Рад вам будет. Да вы подождите минут десять, он сейчас подъедет. Мы с ним здесь договорились встретиться. Этот пятится, пятится, лопочет. Ой, вы знаете, я тут вдруг вспомнил, у меня срочное дело. Я, пожалуй, а я его зафалду. Куды? Он как дернет. Смеху было. А вообще я замуж не спешу. Была уже там. Да и тельбинка давно ли с этой темы соскочила. Алексей увидел, как после этих слов Альбина как будто побледнела. Что-то неуловимо изменилось в ее лице. Но п р о д о л ж е н и е темы не состоялось. Ее тему. Оля утопила в своей водопадной болтовне, свободно перескакивая с одного предмета на другой. Однако когда она все-таки ушла, взглянула на часы, вскрикнула что-то про сериалы и умчалась, Альбина посмотрела на Семутина какими-то новыми глазами и сказала спокойно: "Да, Алексей, вы все правильно поняли. Я была замужем недолго. Вы должны это знать, потому что наше общение уже м..." Словом, это надо сразу вам. Она с трудом подбирала слова. Он впервые видел ее такой, знающий, что сказать, но не знающий, как. Потом они говорили о самых разных вещах, о е р у н д е словно пытались под слоями слов скрыть эту неловкость, которая возникла между ними. Чем глубже погребешь, тем лучше. Чем выше насыпь, тем спокойнее. Наскочили на тему снов, альбину она захватила. Сны мои окрашены такими необычными настроениями, такими эмоциональными красками, что никаких слов не хватит, чтобы их рассказать. Вот город, где я провела раннее детство. Вот я иду по знакомой улице. Она кончается и там начинается какое-то другое особое пространство. Оно немного меняется визуально, но по внутреннему чувству я его безошибочно опознаю. Оно не доброе и не злое. но оно настолько особенное, что ничего в реальности с ним не сравнится. Наверное, таким особенным местом может быть только смерть. И я иду в это продолжение города, продолжение которого нет в реальности, но оно то и значит нечто особенное, то, чего не было в обжитом, вошедшем в сон и з е в е пространстве, от реального к реальнейшему. Простите, я, наверное, путано излагаю. О том, о чем нельзя сказать, нужно говорить метафорой. Это я с е р в а цитирую. Он часто что-нибудь такое выдает. Я, кажется, понимаю, что вы хотели сказать. У меня недавно тоже был странный сон. Не посновиденчески натуральный, как-то крепко сделанный, весомый. Самое интересное, что вряд ли кто-то поверит, что такое может присниться. Но вы-то поверите. Наверное, мой филологический мозг выдал такую извилистую фантасмагорию. Сюжет такой: оледеневшая планета, наша планета. Почему она целиком покрыта льдом, не знаю. Наверное, какой-то катаклизм. И вот по месту залегания некоего весьма энергоемкого топлива раскинулся город. Город нить, длинная линия, а посередине, как жилка в проводе, дорога в четыре полосы, п р о л о ж е н ы р е л ь с ы Ездят трамваи. По бокам трассы небольшая прогулочная зона, за ней два ряда домов. Первые в основном магазины, сверкают витринами, переливаются огнями с какими-то невообразимыми кашпо, лианами, пестрыми вывесками. Второй ряд жилые дома. Все и первые и вторые этажа в два-три выше здесь нельзя строить. Злые ветра гуляют. И почти сразу после зданий Снежная пустыня, которая отсекается от теплого города какими-то воздушными пушками, это каке воздушные завесы. А внизу под линией города лежит огромная труба с кипятком, нагревающаяся от того топлива, о котором я говорил. А дальше я вижу какие-то чудовищные стальные пауки с вращающимися лопастями, что кромсают лед. Они вгрызаются в толщу мирового океана, точнее мировой ледяной корки. Проплевывают сквозь трубки высеченную крошку и движутся глубже, глубже, глубже. Как-то не удалось при катаклизме сохранить животных. Люди стали невольными вегетарианцами, пока не были выдуманы вот эти страшные машины. Исследование летных пространств во имя науки – нет, и еще раз нет. Люди п р о р ы б а ю т с я сквозь лед, дабы найти какую-нибудь вмороженную в толщу тушу – кита, тюленя и н а с т р о г а т ь мясо. Что может быть ценнее мяса в этом л е д я н о м мире? Пожалуй, только тепло. Вот такой сон. Повторю, очень похоже на заготовку для рассказа, но вот честно, эта картинка явилась мне во сне. Вечер, завешанный марлей мартовского дождя, загустел до черноты. с и м у т и н у было пора. Надлежало соблюсти п р и л и ч и е ну, по крайней мере, так он сказал себе, надлежит соблюсти приличия, и он о т к л а н я л с я в прямом смысле. Конечно, шляпы с пером не было, а шпоры не звякнула шпага, когда он согнулся в поклоне. Плащ шелестящим водопадом не слился на пол, но кажется, все было элегантно и вполне себе винтажно. Так во всяком случае ему казалось. Она смотрела ему вслед, нерадостной. Он уловил эту т у с к л у ю искрку о в ее глазах, но так и не понял. Новое качество их отношений тому виной или р а с с т а в а н и е или все вместе. Она сомневается в том, что мы увидимся снова. Догадался с е м у т и н спускаясь по лестнице. Ему захотелось вернуться, сказать, что ничего не изменилось, что он тот же, и они, как собеседники, как друзья, как извечное сочетание он плюс она те же. Но он не вернулся. И, наверное, с а м т о г о не понимая, что-то изменило этим, что-то новое забрежило между ними. затаилась где-то между его каморой и двухкомнатными апартаментами по улице Колокольной. Ночью он долго ворочился, душа что-то вырисовывала, чертила узоры, пока, наконец, Симути не о к у н у л с я в т о н к о звенящую черноту. Нему снова снились она и храм. Сон был дымчатый, по крайней мере на утро вспоминался как нечто туманное. В память влипли несколько горящих свечей. Темные старинные иконы, дорогие лики. Вверху, где должен быть купол, плескалась бездонная темнота, но не пугающая, а таящая в себе будущее. Оттого и такая, непрозрачная.